Глава восьмая Колокольный звон к обедне Совет Боярский будто мимо ушей пропустил. Никто не поднялся славок. Лишь один митрополит, чин свой блюдя, ушел в церковь Успения. Он с утра был возбужден. Слухи прошли, что идет сквозь леса игумен радонежской обители Сергий. Поджидал его митрополит, не почину волновался, удостоит ли ныне отец Сергей зайти в кремлевские храмы. А продолжалось. Вот и обеду время приспело, и чашник Поленин легкой тенью заплывал в палату, кланялся великому князю и доводил с укором, что еда истомилась на малом огне. Ему и в другой раз сказано было помедлить надобно на не до ныне. письма ханского не кажет, не кажет, а посему ответствуйте мне, что задумано там у них. Кипел Иван Минин, такой же горячий и прямой, как его покойный младший брат. Его поддерживал Монастырев, сегодня и ему было не до смеха потому и не кажет, что велико зло держит хан с послом своим, а того больше с мамаем, супротив нашего князя и земли русской. — Вот и хрен-то! — причмокнул щуплый, сутулый Федор Кошка, которому не раз попадала гневные речи от митрополита. — Замышленно, замышленно поддакнул Лев Морозов. «Пытать огнем посла!» — выкрикнул Кочевин-Алишинский. Потом подцапал бороду и голову двумя руками, волосы в сторону, бороду в другую. Чудная привычка! На это предложение подняла вся палата в едином супротивном гуле. «Не повелось так-то на Руси! При обиде морду!» а не нашего брата-христианина, а? Уймитесь, на огне изречет истину, то набегом великим пахнет. Вот и хрен-то, уймитесь, а. Это унимал не великий князь, унимал Серпуховской. Все ждали, что скажет он. Ведь если погибнет в Орде великий князь, ему, Владимиру Андреевичу, заступать на престол. Тут как ни крути, а выгода ему была. И все это понимали, ждали слова Серпуховского. Занятно было еще и от того, что он вот уже который час молчал, будто из кустов наблюдал за всем, что творится в ответной палате. Будто выжидал чего, нервно подергивая свои прямые и белесые, как у кота усы. Утих шум в палате, А он, успокоив бояр, опять присмирел, и как сидел прямой, высоченный, как истекал потом в жаре несусветной, не шевелясь и не стеная, так и остался сидеть, пока сам великий князь не подвигнул его на слово прилюдное. — Примногие речи льют на небояры наши. А по что ты умолчал о помыслах своих, братья? Только тут встрепенулся Серпуховской, оглядел всех до единого, потом отыскал взглядом Боброка и долго, молча, как-то рассеянно смотрел в его глаза, будто зацепившись за тяжелый истинно колдовской взгляд этого бывалого воевода. Оторвавшись, наконец, от этого взгляда или от дум своих, Серпуховской вскинул голову И тут же низко опустил ее, скрывая печальную улыбку. Видит Бог княже, и вы, бояре наши. Не ведая стези иной для великого князя, для тебя, Дмитрий Иванович, как оставаться на Москве в неприступных для ворога стенах Кремля? Таково слово мое. По задальним А концем палаты пролетала пчела, и всем слышна была Божья мошка. Так тихо стало в палате ответной. Был еще слабый шорох, то гладил колени Дмитрий Боброк. Серпуховской сам, видать, не ожидал, что от слов его так притихнет совет, и заговорил дальше окрепшим голосом, без улыбки. «Стены неприступны. Отсиделись от Ольгерда, отсидимся и от Орды. Ныне Русь не та, что прежде. И сила...» «Увы, братья, вся Русь нам не подвластна», — перебил его Дмитрий, не поднимая глаз от пола. «Он будто скрывал в лице что-то важное, нужное только ему». Я про Москву говорю, княже, она не одинока ныне. И брань случись, един листяк московский восплещется над русским войством. Сколько много городов! Тут Серпуховской приостановился, как бы устыдясь словесного разгона своего, но остановка далась ему трудно. И он выпалил то, что томило его все эти часы. «Не езди, Митя, в Орду!» И чинно добавил, покраснев нежданно, «Не езди, княже, молим тебя! Не езди, молим тебя! Мы обороним тебя, княже!» Обвалилась со всех сторон, но тотчас все и умолкла. Дмитрий нахмурился, тряхнул было темной скобкой своей, Но Боброк пророкотал низким голосом, — Подумай, княже, совет не впусть и речет, не езди. В голосе Боброка послышалось Дмитрию как бы ожидание ответа на вопрос, еще никем не решенный, ни советом, ни Боброком, так и не сказавшим свое слово. Даже больше Дмитрию слышалось в голосе Боброка-Волынского желание знать, каков ныне его бывший ученик юный князь, коего он, Боброк, учил вместе с Дмитрием Мининым скакать на коне, держать меч, ведать повадки разных врагов, татар, литвы, немцев. Дмитрий узнал это по голосу, по взгляду, которым окатил Боброк великого князя. Показалось теперь, что иные из бояр, ближний воевода Тимофей Окольничий, еще вон сидит, дергает по раненной шее Федор Свиблов, словно не согласен с криками, что тут гремели. Также ждут чего-то еще, что встанет за ответом князя. Дмитрий молчал. Сколько раз в этой самой палате и в той старой, что сгорела несколько лет назад, но казалось ему уютнее от того, что в ней бояре меньше спрашивали юного князя, а только притворно кланялись ему и сами решали все важные трудные дела, поземельные, судные, ордынские, военные. Сколько раз хотелось ему решительно пойти на перекор всем, по-мальчишески, бездумно, но какой-то природный, что ли, здравый смысл всегда останавливал его. А что же сейчас? Неужели сейчас он поддастся порыву и станет противоречить всем? Или это снова добронравие его? Нет, в этой новой палате, помнят, у кого память жива, он не раз осаживал крикунов, и выводил их, помыслы, на свою тропу. Пусть сначала это было робко, но потом смелее и смелее обнажал нрав перед советом бояр и ближних людей. Скоро насытил гордыню свою, внимательнее стал смотреть на советников, различая их по уму, по характеру, и уже, как казалось, знал, что от кого ждать. Вот Тимофей, ближний человек, отменный воевода, мало чем уступит самому Боброку. А в глаза не лезет, вот, мол, я, не перебивает других и не сует свои думы вперед князевых. А вот Пронские, Данил и старший Владимир, эти любят поговорить, ну да кто без греха. Разве что Юрий Кочевин-Алишинский так про себя думает. А сам, глядишь, как Рязань брали у Олега Рязанского, а он тут как тут. Владимир Пронский на кормление и на власть там поставлен. А боярин Юрия вазы оттуда направлял, в отчину свою. До серебра, до золота больно дотошна да душа его. Ох, Юрия, Юрия! Тоже нужен глаз да глаз. Нет, княжево он не возьмет, Он иной поковки человек. Зато на сборах податей Слухи доходят, обмеряет и обвешивает черный люд. Ему доход, а княжеству урон зла, Что ложится в душу людей медленно и плотно, Как ил в реке Москве. Люди видят, что разницу... Свиблов Никита себе волочет. Брат его Федор, тот уже отяжелел в походах, особенно в последнем, против земли мордовской. Всю ее разорил за опустошение Нижнего Новгорода. А сколько при этом вазов добра увез на двор свой, того и сам не помнит. Военная добыча свято. У татар учился, поди. А ныне на пирах... Загрызутся чисто собаки, доносят друг на друга, татарская зараза въелась. Половина другого веку на исходе, как Русь привыкла к междуусобию, наговорам, резне. Но есть крепкие кочки на болоте. Вон бренок, солнышко красное. Ничего-то ему не надобно. Только бы ездить с князем на охоту, позорничать немного, и хоть теперь он приосанился, чин мечника велит губу поджимать. Глаза все такие же чистые, прямые, как у отрывка. Рядом с ним сидит сын Тысицкого Василия Вильяминова, Ванька. Обычай завел приглашать пятнадцатилетнего на совета. Ему бы галок гонять по уму А о себе. Тысячь кем стать желает. Смерти батькиной поди не дождется. Вон, глаза-то шмыгают, кабе не носа пластина тонкая. Расшиблись бы глаза его друг о дружку. Вот и тут глазами выблеснул на бренка, будто вор-предорожник. Что из него выйдет? А студа на Ваньку перекинулась и на отца. Расселся вольно, руку на подоконницу вывалил, на ветерок. Чашник истомился, жалеющий князя и ближних его, внес кувшины с ледяным квасом, рукой показывая на них, и уходил. Но никто не осмеливался подняться и пить, пока великий князь пребывал в раздумье. Дмитрий сидел в полузабытии, покусывая нижнюю губу, захватывая ее все больше и больше зубами, пока не бело не обнажились будто в улыбке. И странна была многим эта улыбка при задумчивом взоре, в оконце уставленном, где воссиял на жаре и солнце золоченый купол у церкви. Там лежит его дед. Его отец. А где суждено лежать ему, Дмитрию? Не в Орделе? Молчал совет боярский. Не решались подтолкнуть великого князя, ни ближние бояре и воеводы, ни первостепенные старики, больше всех истомившиеся, ни даже Боброк с Серпуховским не осмеливались нарушить тишину. Дмитрий слышал эту тишину в полуха и рад был, что не шикают, не сморкаются, не ерзают в нетерпении. И на том спасибо. — Чего так прискорбны? — вдруг весело спросил он, сам не ожидая, что так легко выйдет и стенет нелегких мыслей. — Молчите, али ли князи жалости предали? Загудела вновь палата. Согласно закивали, замахали подолами легких кафтанов, заутирались ими в сласть. Чашник Поленин на радости вбежал, думая, что настал конец необычно длинному тяжелому сиденью. — Ну, а землю московскую и всю иную Русь вам не жалко? — вдруг жестко спросил Дмитрий. — Молчите? А не пора ли порассудить так? Открестись я от Орды И быть на нашествию Ордынскому. Полягут дружины, Сгинут города, села, погосты. Грудной дрянью восплачет полон, И матери не оросить слезою сына, мужа, брата. Всех нас растеет Орда. И так будет... Во веки веков, покуда мы каждый Во свои колодцы глядимся, Мним, что взерцало, а глядимся во гроб. Ответную, как холодной водой, Окатило, окостенело, Друг на друга не глядят. С князем взглядом встретится страшаться. А тот будто на коня сел, Взъярился на весь совет, И пошел колоть то одного, то другого, Как копьем с размаху. Да не потоком колол, рожном. Паленым запахло на Руси. А у вас уже серебро в землю легло, Камнем придавлено с молитвою. Уже кони поди у многих под седлами Выстоялись бежать на Двину, в Новгород, Что богат до да белокамен. В обсков своенравный, в стару ладогу велика земля русская примет, Только и ее пределом конец есть. Дмитрий снова выждал минуту. Никто ни звука. А когда побежите, бояре, меня не забудьте взять с собою. Что глядите? Не рассмехаться мне ныне день выпал, а очей от истины не отводить. Внимай ты, братья любезный мой, Силушки у нас супротив Орды Не сметалося во единый сток. И будет так, покуда Тверь Волком кидается на Москву, Рязань камень держит за пазухой, Новый город казной кичится, Да любовью свою меняет, Ток к Москве главу преклонит, ток к Твери, как купец персиянин, в нечистом гореме своем. Хороший Псков, он, думает, долго проживет на ватагах своих похмельных. А иные города, где они? С кем они? Очи катают за Днепр и за Волгу, а нас, единоверцев своих, не приметят. Слепы. Котята слепы первую неделю, а мы полтораста лет. Да не молоко лакаем, а кровь, И не чуем по дикости своей, Что кровь та единородна. Не простится нам та кровь, А на этом свете в детях, На том страданиями души нашей. Как не старался Дмитрий выстоять перед боярством, Не сорваться голосом, Не выбрознуть слезой, но не сумел до конца. Пересохло горло, завяз язык, прилип к небу. Поднялся со стольца, подошел к подоконнице, налил квасу, отстранив чашника, и выпил всю кружку единым махом, швырнул кружку. Орда ярлыком нас манит, пряником заморским. Меня грешного... Михаила Тверского, Олега Рязанского. А давно ли подкидывал ерлык, будто падель приваду, Нижегородскому князю, тестю моему разлюбесному? То-то радости было, то-то вожделенного ярлыка возжаждал, Готовый за него всей землей русской корде отложиться. Не с того ли люди черные московские над нами, над князьями, посмехаются, а отроки сущие, торе им мясо кусок кидает псам, будто тот ярлык. Люба им и горько нам, понеже достойны мы глумления их, когда те отроки в веселье прибывают во собак нас обратя по делам по делам нам нынешним и тем, кто допреж княжил. Святитель наш, митрополит Алексей, истинно речет по всем церквам и монастырям, перед миром и на советах наших боярских. За грехи, мол, людей-то пагуба нашла на Русь святую. И внемлем мы тем словам митрополита и молимся молча, не смея Бога гневить. Но кому из нас неведома еще изначальная вина нынешней горькой поры? Уж не всех ли нас обуяло недоумие? Молчите, то-то! Ведомы нам те люди и те грехи их, что ввергли землю в сию гиенну огненную то князья высокомерные, что перед Калкою-рекою прияли на душу свой великий грех, между и презренной выказали безродие земле своей. Вот он грех, грех властолюбия, брата небрежения небрежение землей своей, и гнездится он в душах наших со времен Батыевых и Доднеси. Кто укажет нам путь искупления того греха, путь избавления? Где он тот путь? Откупиться? Русь отдала горы злата и серебра, отдала детей и жен. Слезами ее полнятся реки и солонеют моря, а черная ночь все простирает крыла свои. И мнится мне бояре, что иная плата суждена нам во искупление, плата кровью великой на поле брани. И да простится мне, думайся я, а кто покажет мне иной путь? И на это палата не могла ответить великому князю. Дмитрий нервно шагнул от стольца к окошку, наступил на брошенную кружку корец, Береста расплющилась под его сапогом. Запахло березовым корьем. Бояри сидели, окаменело, дивясь князеву преображению. Досели в тихости, проговаривались советы, а ныне. О моей голове восплакалась сердобольная боярская дружина моя. Восплакалась по слухам и Москва, То прислезно и ласково сердце моему, Токма о моей ли голове слезы лить. Ныне надобно о земле русской скорбеть, А моя голова легкая дань, хан. Ныне все ночно помыслы мои были не о смерти, а О том, как о ворде, великому князю московскому, в вере и чести соблюстися, да силу их черную на Русь не допустить. Все тише и тише выговаривал Дмитрий, опуская голову, будто покоряясь судьбе. Но вдруг вскинул подбородок, тряхнул темной скобкой волос и громко возгласил. «Еду в Орду!»